Глава 14. «Можешь поздороваться с сестрой», — сказала выдра. Она поставила голову Ласке на ступени лестницы, ведущую к трону, повернула лицом ко мне. «Прощаться с ней я тебе не советую, принц. Скоро ваши головы будут лежать в моем мешке вместе. Вдоволь насмотритесь друг на друга», — сняла с пояса пулемет. «Твоя сестра еще не сдохла, когда я рубила ей башку!» – сказал капитан. «Тебя, убогий, я пожалею, я сперва убью!» Она направила на меня свой ствол и выстрелила. От удара в грудь я пошатнулся. Пуля упала на паркет. А рядом с ней на пол повалилась выдра. «Хватай ее и тащи к трону!» – сказал Ордаш. «Не потеряй накопитель! Шевелись, дубина, делай, что я говорю! Возьми ее на руки!» «Кого?» Капитана, прекрати жевать сопли, подними ее. Слова колдуна подстегивали меня, точно удары кнута. Я подхватил на руки выдру и зашагал по ступеням. Она жива и даже в сознании. Садись на трон. Зачем? спросил я. Уселся на железное кресло, а елка права, но холодная. Прижми руку к накопителю, сказал ордыш. Мне нужно восстановить энергию не прекрати задавать вопросы, дубина! Не до них сейчас!» Я сообразил, что все еще держу в руке стеклянный шар. едва не уронил его, но успел прижать к груди. Боль пронзила ладонь. Накопитель исчез. Ордер скомандовал. «Ставь капитана на колени. Мне нужно понять, что и зачем они все это устроили». Я выполнил приказ колдуна, повертел телом выдры, как тряпичной куклой. Поставил ее перед собой, придерживаясь за край нагрудника. Подавил желание изо всех сил сжать капитану горло так, чтобы услышать хруст позвонков. Бросил взгляд в зал. Почти сто женщин смотрели в мою сторону, большинство пока только пытались понять, что происходит. Но несколько гвардейцев уже бежали к трону. В основании которого их дожидались четыре фигуры в красных плащах. Костлевый квартет. Я не помню, когда колдун извлек из пространственного кармана четверку скелетов. Этот момент прошел мимо моего внимания но скелеты уже сжимали в руках мечи готовились к бою не отвлекайся сигей руку ей на лицо сказал Ордаш. я притянул вдруг к себе припечатал пятерню к ее лбу и провалился в темноту. я словно проснулся хотя уверен что не спал открыл глаза заморгал прогоняя мутную пелену и тут же посмотрел вниз на голову ласки та по прежнему лежала на ступени так это правда я выяснил где лежит ее тело сказал Ордыш. «Придется тебе туда сходить. Неправильно оставлять нашу сестру без головы Принцессу я не живлю, но прирастите ей голову мне вполне по силам». «Правда. Я выпрямил спину. Вспомнил, где нахожусь, окинул взглядом большой тронный зал. Пока я был без сознания, по залу разбросали сумки, одежду, обувь. Все перепачкали грязью». Между этими вещами бесшумно и неторопливо бродили укутанные в рваные красные тряпки фигуры скелетов из костлявого квартета. Они изредка останавливались, нехотя взмахивали мечами, отделяя что-то от предметов и несли свои трофеи в центр зала, где складывали их в две кучи. «Так поступали с убитыми бойцы султана», – сказал Ордаш. Там, «Да, в моей прошлой жизни они не хотели, чтобы я…» Пополнял их мертвецами свою армию, разумно. Мне запомнились эти их постройки на полях сражений. Производят впечатление, не находишь?» «Какие постройки?» – спросил я. Снова посмотрел на кучу в центре зала. Действительно, те получились правильной формы, словно скелеты что-то остроили. Я даже понял, что – башню из отрубленных рук и пирамиду из женских голов. Вдруг осознал – обувь и одежда, разбросанные по залу, изрубленные тела гвардейцев. «Ты что творишь, колдун?» «Я?» «Ждал, когда ты очнешься». Чтобы скоротать время, решил показать местным, как выглядели поля сражений в моем прошлом. И намекнуть, какая участь ждет тех, кто попытается в будущем поднять руку на кого-нибудь из наших близких. «Это гвардейцы, они все мертвы?» «Допускаю, что кто-то из них, лишившись головы, мог выжить?» сказал Ордыш. «Нет, никто из этих не очнется. Слепцы хорошо поработали, но несколько самых ловких девиц сбежали. Моя ошибка. Мы забыли запереть дверь. Я не стал отправлять за ними наших девочек. На большом расстоянии слепцов сложно контролировать. Они могли бы порубить не только беглецов, но и всех встречных. А тебя бы это, знаю, расстроило. Мне и так пришлось подержать тебя в беспавенстве, чтобы ты не видел, что происходило в зале». Пожалел твои нервы. Так что несколько гвардейцев из зала улизнули. А сейчас приходи в себя, Сигей. Долго собираешься сидеть? Трон холодный, вставай. Пока не застудил нам какой-нибудь важный орган. Я сказал. Погоди, ты выяснил, зачем убили Ласку? Мы оба оказались правы, Сигей. Здесь и политика, и банальный грабеж. Обиделись гвардейцы на принцессу. Она лишила их надбавок к жалованию. И той, что полагалось за охрану дворца, и той, которую обещало платить за вернощуриться. К тому же им донесли о намерении наследницы расформировать их полк, перевести всех солдаток в обычные части, подальше от столицы, куда-нибудь на северную границу. «И из-за этого они ее убили?» «Не только поэтому», — сказал Ордаш. «Вчера к выдре явилась имперка. Не кто-то там, а сама послал лично» и предложила сделку, за которую пообещала капитану хорошее вознаграждение. И еще, что империя примет на службу всех бойцов полка, кто изъявит желание покинуть королевство. Посулила большое жалование и гарантировала сохранить имущество, которое солдатки привезут с собой, даже полученного путем грабежа. Понял, на что намекала? А пропуском на границе для гвардейцев послужат... Головы принцессы Ласки и принца Нарцисса. Так что отрубленные головы не фантазия выдры, а условия сделки, на которую она и чуть больше ста бойцов почти все женатые, И бездетные солдатки полка согласились. Думаю, примеру этой сотни последовали бы и другие гвардейцы. Хороший полк сформировал щурица но боялись за свои семьи. «И для чего наша смерть понадобилась имперкам?» – спросил я потому что так могли бескровно вернуть свои земли. Но теперь испугались, что Ласка решит отвоевать пастуши холмы? Ну разве и тетка Гагра, ну разве и тётка Гагра, когда взойдет на трон, поступит иначе? Или они уже подумывали, как избавиться от герцогини Таронской: Кого они хотят посадить на трон вместо нее? Не выдружи они, прочь от королевы. Скелеты продолжали приносить в центр зала новые трофеи. Постройки из частей человеческих тел Становились все выше. Я с трудом отвел от них взгляд. «В памяти капитана никакой информации о целях имперок я не нашел. Я размышлял о них, Сигей. Пришел к выводу, что имперкам неважно, кто в итоге возглавит Уралью. И возглавит ли вообще. Мне кажется, сейчас им на этих землях королева не нужна». «Как это?» «Я думаю, имперкам нужен хаос в королевстве», — сказал Ордыш. «Именно сейчас, в настоящее время. Зачем?» Точно не знаю. Возможно, для того, чтобы хватило времени укрепиться в пастушьих холмах, а может, еще и в Вермском государстве. В эту теорию хорошо укладывается желание императрицы столкнуть лбами щурицу и нашу тетушку Герсагиню Таронскую. Ведь случилось так, как она хотела. В Урале бы началась гражданская война, которая длилась бы не один день. За это время имперки прочно окопались бы на завоеванных территориях. Прогнать их оттуда у уральцев получилось бы лишь ценой очень большой крови. Если бы вообще получилось. Но гражданскую войну предотвратила ласка. Войска уже возвращаются. Возможно, именно поэтому принцессу убили. «Но «Ну, при чем здесь принц?» – спросил я. «Как его смерть повлияла бы на страну? От него в королевстве ничего не зависит. Если бы нас убили, подавляющее число жителей Урали этого бы и не заметили». Сомневаюсь, что мы бы удостоились хотя бы траурного вымпела на башне. Майя бы расстроилась. Если только она. Так может, потому имперкам и понадобилась его смерть, чтобы поссорить Урали с Великим Герцеством? Надеялась, что Майя уговорит мать объявить Королевству войну? Сказал я. Серьезно? Боюсь одного полка стрелков для войны с Уралией маловато. Ничего другого мне на ум не приходит, сказал Ордаш. Для убийства принца... У посла была отдельная инструкция. Его следовало обезглавить после того, как умрет принцесса. Не раньше. А значит, его голову заказали не за компанию с головой ласки. Бессмыслица. Согласен с тобой, Сигей. Но о мотивах, побудивших императрицу заказать нашу с тобой голову, выдра у посла не спросила. Ее больше интересовали гарантии и сроки. Также деньги и обещанный титул. «А ты не нравился, Сигей, как и ласка. Идею трубить вам голову, капитан восприняла едва ли не с восторгом». Я вновь взглянул на голову принцессы, перевел взгляд на обезглавленное тело. Что лежало рядом с ней? «Это выдра?» «Она», — сказал Ордыш. «Ее память я забрал и посмотрел. Больше капитана нам не нужна». Я сделал глубокий вдох. «Колдун, так ли нужно было устраивать эту бойню? Не подумай, что мне их жалко, скорее наоборот, но...» «Ведь ты мог обезвредить всех этих женщин, не убивая». «Боишься прослыть маньяком, Сигей?» «Не хотел бы», — сказал я. «Не бойся, дубина», — сказал Ордыш. «Никто тебя так не назовет. Местные слова такого не знают. Тебе пора понять, что в этом мире, как и в моем прошлом, думаю, и за стенами башни твоего архимага не слышали о заповеди «не убивай». Да и не согласились бы с ней». Лишая человека жизни для местных женщин обычная процедура, как и для прочих животных. Любая из них готова порвать чужую глотку в борьбе за выживание. Но то, что подобное не происходит повсеместно, заслуга неморальных ценностей. Единственное, что мешает женщинам перерезать тебе горло, чтобы отобрать деньги и драгоценности закон, который сам в большинстве случаев лишает преступников жизни, за что его и уважает. А в королевстве, и в империи, и в Великом Герцесе есть только четыре вида наказания. Порка, штраф, смертельная казнь и каторга, которая, по сути, является отложенной казнью. В тюрьмах тут преступники лишь дожидаются вынесения приговора. «Зачем ты мне все это сейчас рассказываешь?» «Какое, по-твоему, наказание ждало всех этих женщин за убийство наследницы престола? Догадываешься?» Они сами себя приговорили, решившись, «На измену. Я только привел приговор в исполнение, быстро и без публичного позора. А ты, Сигей, должен понять, что местные не удивятся моему поступку. Моя жестокость лишь повысит в их глазах твой авторитет, на который раньше работало только твое происхождение, семья. Теперь, теперь семьи в королевстве у тебя нет. Но ты, хоть и мужчина, по-прежнему принц. Ты над законом». Каждое твое слово – закон. Не помешает всем об этом напомнить. Вспомни, как отреагировала на произошедшее в узлове ласка. Она ни в чем тебя не упрекнула. Все потому, что ты был в своем праве. Судил их и приговорил, привел приговор в исполнение, как и сейчас. Так что в моем поступке женщин удивит нежестокость жестокость», – сказал Ордыш. «А что?» «То, что ты мужчина, смог его совершить». «Нам снова придется что-то придумывать, Сигей. Как объяснить, что мужчина вырезал сотню женщин-гвардейцев? Да еще избежавшие девицы наверняка растрезвонят о том, что в тронном зале ты был не один. Кто твои помощницы, откуда они появились? Ведь ты вошел во дворец без них. Вот о чем тебе сейчас нужно думать. А не об этой кучке голов». «Что-нибудь совру», — сказал я. «Как обычно буду валить все на богиню» оправдывать все ее вмешательством. Наверняка елка что-то подобное уже наплела маршалу. Что она могла рассказать? Догадываешься? К тому же мы обещали Мае, что в Урале нам поможет посланник Сианоры. Но пока обходились без него. Обманывать же, ну, нехорошо, правильно я рассуждаю, колдун? Так может, пришло время предъявить местным посланника? Будем списывать все твои выходки на него. Мы решили, что посланника буду изображать не я. Снова четверка. Для этого мы ее переодели. После сражения с гвардейцами ее одежда пришла в негодность. А слуга Сианоры, пусть и подделанный, не должен выглядеть оборванцем. Мой плащ оказался четверки великоват. Пришлось нам с колдуном поработать портными, но вместо они, так и клея, мы использовали заклинания. «Посмотри на ее руки», — сказал я. «Перчатки пропитаны кровью». «Где я тебе возьму другие перчатки?» Раньше нужно было думать. Давно пора заготовить для наших девочек несколько комплектов чистой одежды. Раз уж мы заставляем их пачкаться. Но тогда же лучше. Любому, кто посмотрит на ее руки, сразу понятно, кто из вас двоих поработал в тронном зале мясорубкой», сказал Ордаш. Из тронного зала мы отправились в спальню принцессы. Именно там Ласка вступила в схватку с гвардейцами. Отряд выдры проник во дворец не через главные ворота. Знаем, во дворце все входы, и выходы. Гвардейцы вошли через служебный ход. Их появление явилось для страшной дворца неожиданностью. Предупредить принцессу никто не успел. Охранницы Ласки обменяли свои жизни на жизни восьмерых солдаток. Двух тяжелораненных подчиненных, по словам Ордыша, выдра упокоила собственноручно, но не смогли выполнить своего главного предназначения, не спасли наследницу. Я нашел их рядом с дверями в комнату принцессы, в одной куче с телами гвардейцев. Опознал телохранительниц Ласки по одежде. Пользуясь памятью капитана, Ордаш помог мне найти тело Ласки. Колдун сказал, что принцесса проснулась, разбуженная звуками схватки у своих дверей. Успела взять в руки оружие, но даже не оделась. Так и встретила своих убийц, обнаженная, с мечом в руке. Я перенес ее тело на кровать. Приложил к нему отрубленную выдрой голову. Подождал, пока колдун выполнит свое обещание, соединит их вместе. Вытерши со своего лица слезы колдун хватит выжимать из меня влагу сказал я твои усилия сейчас никто не оценит в этот раз Сигей, я к твоим слезам никакого отношения не имею сказал урдыш когда маршал рысь во главе отряда вооруженных щитами и мечами бойцов разношерственная компания ворвалась во дворец я шел ей навстречу в сопровождении костлявого квартета четверка шагала позади меня в образе послания сианоры. Трех других скелетов фордаша дарил одинаковыми лицами краснощекой хозяйки постоялого двора. Встретились мы с рысью неподалеку от большого тронного зала. Маршал с бойцами, уверен, туда еще не заглядывали. Иначе на их лицах сейчас читались бы совсем другие эмоции. Я жестом приказал маршала остановиться. «Где они, ваше высочество?» – спросила рысь. «Гвардейцы?» – сказал я. – «В тронном зале». Маршал взглянул на приоткрытую дверь, прислушалась. «Нам сообщили, что их во дворце больше сотни», — сказала она. «Примерно столько и было», — сказал я. «Ты убежал от них?» «Ушел». «Кто это с тобой?» — спросила рысь. «Мои друзья». Рысь указала на тронный зал. «Ты уверен, что горится там, ваше высочество? Я их не слышу. Да». «Увидишь, можешь спрятать свое оружие. Во дворце сражаться вам не придется». Но маршал лишь крепче сжала рука и от меча. «Отправьте людей к конюшне», — сказал я. Выдра оставила там трех солдаток присматривать за лошадьми, если их еще никто не предупредил. «Ты видел принцессу?» — спросила маршал. Принцесса Ласка погибла. Рысь кивнула. «Мы уже знаем, нарцисс. Арестовали двоих гвардейцев», — сказала она. «Да. Ты знаешь, где ее тело?» Я оставил сестру в ее спальне. Положил на кровать. В подсобке рядом с кухней гвардейцы заперли служанок. «Выпустите их». Великий им навести в спальне моей сестры порядок. Да и во дворце тоже. Не сегодня, так завтра сюда явится моя тетя, герцогиня таронская А здесь у нас такое?» Маша ушагнул ко мне, словно собираясь обнять. «Но я остановил ее. Не нужно». Провел рукой по лицу. «Откуда эта влага?» «Похоже, я сегодня перенервничал и не выспался». «Найдите канцлера», — сказал я. «Пусть займется всем этим. Объявит траур по моей сестре, она кто приведет в порядок Келла Ласки и все прочее. «Сделаю, Ваше Высочество», — сказал Рысь. «Да, но сперва мы отвоем дворец». Она посмотрела мимо меня на костлявый квартет и спросила. «Твои подруги нам помогут?» «Они уже помогли», — сказал я. «Приготовься, сейчас верну квартет в карман», — сказал Ордыш. Я не стал оборачиваться. Почувствовал, как один за другим скелеты прикасались к моей шее. Видел, как все шире открываются глаза рыси и ее бойцов. Куда они делись? спросила маршал. Ушли, ответил я. Они сделали свое дело, освободили дворец от захватчиков, отомстили за мою сестру. Больше им незачем здесь находиться. Пропустите, мне нужно пройти, у меня есть еще одно дело. Впечатленные исчезновения моих спутников с бойцы послушно расступились. Я поспешил прочь из дворца, выйдя на улицу, увидел у ступеней свою карету. На встречу мне шагнула елка. Наконец-то! сказала она. Что там было? Забирайся в салон, сказал я. И добавил, обращаясь к сидевшей на козлах Астрия. Мы едем в посольство Империи.